Это немалая цифра, если принять во внимание, что каждый акционер приносил с собой миллионы. Новые ракеты закладывались уже на плоскогорьях соседних гор. Лихорадочно строилась целая эскадра ковчегов. Стормер-сити был наполнен приезжими, спасающимися миллионерами, их семьями, собачками, слугами. Гостиницы, магазины, кафе, рестораны, кинотеатры росли как грибы, покрывали всю площадку. Сползали по склонам ущелья и лепились на обрывах. Дела общества процветали. Это предприятие было грибом, растущим на плесени всеобщего загнивания. Главари предприятий одержимые звериным страхом, проявляли сильнейшее нетерпение покинуть скорее землю, чтобы спасти свою жизнь. Каждая утренняя газета приносила известие от которых промышленных королей и диктаторов биржи бросало в пот. Революции, последовавшие уже в трех странах после недолгих, но кровавых войн, окончательно сломили былое могущество капитала. Во всем мире не останется скоро места для жалкой кучки бывших магнатов, хватающихся теперь за ковчег. Никакие силы, золота, армии воинов и ученых, заговоры, никакие попытки магикан не могли остановить колеса истории. В странах, пока еще не охваченных революцией, жизнь, однако, была нарушена, дезорганизована. Наступила полоса полная всеобщей анархии. Биржа не повиновалась своим вчерашним властелинам. Вчерашних хозяев мира охватывал почти мистический ужас, словно они имели дело с какими-то неуловимыми злыми духами, с ужаснейшими демонами, которые ополчились на них и против которых бессильны были правительственные декреты, Вся мощь государственного аппарата. Это было похоже на эпидемию чумы. Каждый день вырывал новые жертвы, каждый день производил новые опустошение. Миллионные состояния распадались, как карточные домики от ветра. Из банков уцелели только единицы, но и те были накануне краха и вели друг с другом последнюю ожесточенную борьбу за существование. Всемирным потопом Разлилась по уцелевшим капиталистическим странам инфляция. Империалистическая система была потрясена в самых основах. Ужасы безработицы превосходили всякое воображение. Толпы безработных объединялись в отряды, срывая работу военных предприятий. Громили биржи труда. Общественный порядок трещал по всем швам. «Мы быстро идем к гибели», писали растерявшиеся буржуазные газеты. Не мудрено, что Ковчег начал пользоваться таким успехом. И все они, Леди Хинтон, Маршаль, Стормер, смертельно дрожа за свою жизнь, торопили Цандера, требуя, угрожая. Наконец настал день, когда Цандер сообщил им, что Ноев Ковчег готов к отлету. Пока шли монтаж и внутренняя отделка, Цандер никого из пассажиров не пускал в ракету. И теперь они с нетерпением устремились туда посмотреть свое новое жилье, в котором им предстоит провести, быть может, немало дней. Рано утром к стартовой площадке подошли Леди Хинтон, элен Блоттон, Епископ, Текер, Маршаль, Стормер, Пинч и Шнирер с дочерью. Цандер, Винклер и Фингер уже ожидали их. В самом начале подъема на широких рельсах лежала веретенообразная ракета. Одна половина ее была зачернена, другая покрыта белым блестящим металлом, как зеркало, отражавшим утренний солнечный свет. Впереди Ноева ковчега на тех же рельсах лежали две буксирные ракеты, которые должны были облегчить подъем и затем отцепившись вернуться на землю. Дверь ковчега открывалась изнутри. «Какая толстая дверь», — заметила Эллен, — «можно подумать, что входишь в несгораемый шкаф». «Так оно и есть. Ни один несгораемый шкаф не сравнится с ковчегом в огнеупорность ш, -ш, -ш для хранения драгоценностей», — иронически заметил маршаль. Драгоценность номер один Леди хинтон опираясь на плечо Эллен и поддерживаемая под руку Блоттоном, первая поднялась по лесенке и вошла внутрь. Она оказалась в среднем, самом широком отсеке ракеты. Этот отсек имел 20 метров в длину и 4 в диаметре. В стене против двери пять окон, из которых на пол падали яркие солнечные пятна. Пол, стены, потолок были обтянуты тонкой серой тканью.